Ребятки, это моя машина, тихо добавил он, не обращая внимания на вытащенные из карманов ножи и пистолет Макарова с облезлым дулом. Ещё двоенный. Тоскливо заныла подложечкой. Обычные пацаны-потрошители машин такого оружия иметь не могли, но с другой стороны, и на профессиональную засаду ситуация не тянула. И всё же что-то это дозначило. Четвёртая стычка за 3 дня явно выходила на уровень статистического узла, вероятность которого превышала вероятность случайного события. Если бы угонщики слиняли, извинившись, сделали вид, что ошиблись с стоянкой, Матвей не стал бы вмешиваться в их судьбу. Светиться ему не хотелось до зубной боли. Но старшая группа подельников здоровенно и громила с набрягшим лицом дебила. Пошел по другому пути. «Крутой, что ли?» — хрипло прошепил он. «Наделаю дырок, если хоть слово вякнешь. Давай ключи, если это твоя машина. Покатаемся, вернем». «А болт с левой резьбой и мелкой насечкой тебе не нужен?» — вежливо поинтересовался Матвей. «Чего?» – изумился Верзила, одетый с подчеркнутым инфантилизмом в красные слаксы с бахромой шлепанцы на босу ногу и в ярко-желтую рубаху с нашитыми розочками. Его дружки были одеты не хуже – в яркие цветастые рубахи с нашивками типа СС, КГБ, НКВД и другими, в обтягивающие их тощие зады колготки и ботинки на толстой подошве. Наряд угонщиков подчеркивал полное отрицание культуры – это были представители нового поколения хипарей – привыкших жить по волчьим законам и признающих только силу. И только у дураков бывает такая убеждённость во взгляде, в голосе, такая непререкаемость во взорах. Вспомню Матвей слова Салтыкова-Щедрина. Длинным скользящим шагом Матвей обошёл троицу, обхватил пальцами ладони и запястья старшего, сжал и отобрал у него пистолет точно так же, как сделал это в Рязани. Всё это в долю секунды. Ребята даже не двинулись с места. Для них он просто выпал из поля зрения. Затем пришёл черёд ножей, пружинных, добротных, как и пистолет, не укладывающихся в аксессуары законопослушных граждан. Или ж, спустя секунду, Матвей вошёл в контакт, дал всем трём по морде, чтобы запомнили именно этот последний штрих схватки. Как вся группа делала ноги, он уже не видел, подумав, что такие попугаи попали на стоянку не для того, чтобы красть автомобили, а для какой-то разведки. Уши очень они были заметны. Еще он подумал, что творится что-то странное, каким-то образом связанное со снами и с тем заданием, ради которого его вызвали. Через полчаса он въехал во двор частной автомастерской, принадлежавшей старому еще со школьной скамьи другу Илье Шемуку по прозвищу Муромец. Прозвище свое Илья заработал по праву. Уже в 10-м классе он рвал руками цепь и поднимал мизинцем двухпудовую гирю и гнул из гвоздей толщиной в карандаш разные узоры. Матвей вспомнил случай в автобусе, происшедший с Ильей лет пять назад. Толпа на остановке в тот момент стояла приличная, все хотели уехать, стал накрапывать дождик, поэтому никто, кроме Ильи, не пропустил женщину с ребёнком. Но компания молодых людей, растолкав толпу, влезла в автобус, заградила вход и пропускать больше никого не хотела. Тогда Илья взялся за подножку и рванул автобус вверх так, что ребята посыпались в салон. Правда, вместе с пассажирами. По молодости лет мурмиц это не учёл. Пропустив женщину, Илья сел сам, и компания тут же пристала к нему. и отстала. «Мужики, отвяжитесь, а то я вас маленько задачу», – проникновенно сказал Илья Муромец, рост под метр девяносто, касая сажень в плечах, вес девяносто восемь килограммов, и для эффекта сжал поручень автобуса так, что смял двухдюймовую трубу, как пластилиновую. Хозяин мастерской Матвей нашел под новым линкольном, висевшим на подъемнике, в промасленном комбинезоне с черными руками, со всклоченной бородой и шевелюрой. Илья имел устрашающий вид сбежавшего из тюрьмы насильника, а не мастера, хотя Матвей знал, что у него руки не только железные, но и золотые. "Ё-моё", прогудел Илья, узрев кто перед ним, никак соболя в собственной персоной, не уж-то вспомнил старого кореша. Они обнялись, пробуя силу друг друга. Илья крикнул: "А ты не меняешься. С виду хлипкий интеллигентик, а маист сто тонн выдерживаешь. Какими судьбами?" «На минуту заскочил. Или есть время?» «Полчаса на скребу. Но вечером свободен. Можем встретиться у меня или у тебя. Хочешь на нейтральной территории?» «Годится». Илья вытер руки ветошью, крикнул вглубь мастерской напарнику, возившемуся возле бежевой «Волги». «Коля, я в контору. Буду минут через сорок». Кивнул на дверь за подъемником. «Ай да, посидим чуток. Видишь, какие аппараты чиним? Директор одной мало-мало иностранной фирмы». «А это кто?» скосил глаза на молодого человека Матвей Ты ж всегда один работал Ленивый стал улыбнулся в бороду щемук Не успеваю взял парнишку из одного КБ Лет 10 занимался проблемой изменения формы унитаза пока не понял что стране его продукции пока не нужно Толковый отрок вообще-то и руки приделаны куда надо Они поднялись по узкой лестнице на второй этаж и очутились в конторе уютной комнатушке с одним окном в которой умещались двухтумбовый стол сейф этажерка и два стула «Держу кое-какие дефицитные детали», – кивнул Илья на сейф. Сел на стул, жалобно скрипнувший под его тяжестью. «А ты действительно не меняешься, Соболь? Разве что раздался, чуть да бреешься чище. Чем, кстати? Станком или электробритвой? Тебе-то зачем это знать? Хочу сбрить бороду. Чешется, проклятый, есть мешает». Матвей подумал. «Один мой знакомый брился телефонной трубкой». «Ну и?» – заинтересовался Илья. «Получалось медленнее, чем бритвой». Майстер засмеялся с гулким уханьем. Пожалуй, эта пором полегче. Ну, докладывай, как живёшь, где, с кем работаешь или вообще не работаешь. Он достал из сейфа литровый пакет с молоком и надорвав выпил в три глотка. Заметив взгляд Соболева, пожал плечами: "Люблю молоко, особенно топлёное и мажайское. Хотя вообще люблю всё молочное: творог, сливки, сыр, сметану, молочные железы". Матвей улыбнулся его последним словам, уловив их смысл. Илья снова громыхнул глыбой смеха. «Я не женат, так что не казни за аморальный образ жизни. Сам-то женился?» «Не получилось», — с неохотой ответил Матвей. Поразмыслив, достал из сумки отнятой на стоянке пистолет. «Спрячь эту игрушку у себя». «Какой раритет!» — прищелкнул языком мурмиц. «Старая отечественная машинка, да еще 39-го года выпуска. Давно таких не видел. Где взял?» «Где взял? Где взял? Купил!» — проворчал Матвей и рассказал эпизод на стоянке. Илья почесал затылок, бороду грудь под расстёгнутым комбинезоном хмыкнул. Я что-то не пойму. Угонщики по идее никогда не действуют без двойного прикрытия, если не дураки, но они могут тебя найти, чтобы вернуть пистолет, тем более что сделать это легко по машине. Машина записана на владельца с другой фамилией, спокойно сказал Матвей. А засад, типа той на стоянке, я не боюсь. Ой, ли, прищурился мурмиц. Не хвались идучи на рать, хвались идучи с «Обратно!» — он поднял вверх громадные ладони. «Все, все, не буду. Я ведь знаю, чего ты стоишь». «Что касается меня, то новостей мало. Вкалываю каждодневно. Семье не обзавелся. Квартира та же. Двухкомнатный полулюкс. Хотя денег хватило бы и на пятикомнатную. Ну что еще?» «Машину себе сделал. Купил сильно побитую десятку и сделал из нее конфетку. Вернее, бронеход. У тебя-то что? Таврия 2110. Не густо. А мне и нужно понезаметней». Правда кое-что хотелось бы переделать. Можешь с ворганет из неё подобный бронеход, но чтобы бегал прилично, под 200. Токих движков у меня нет, по кумекой. Надо и лына. Ладно, попробую, но на скорый. Илья не договорил. В контору без стука вошли четверых парней во главе с зашитым в кожу, несмотря на жару здоровяком, с гипертрофированно накачанными мускулами. По правде сказать, Матвей услышал их давно, но не придал шуму особого значения. «Это могли быть и клиенты и автомастерской. Однако они оказались клиентами другого рода». «Выметайся», — коротко бросил Дверзила Матвеев. «От тебя, гнида, мы предупреждали». Палец вошедшего направился в грудь Ильи. «Ты что о себе возомнил, падла? Тебе же русским языком было сказано. Плати, если хочешь жить спокойно. А теперь мы тебя слегка поучим, чтобы запомнил надолго и другим рассказал». «Кто это?» — с любопытством глянул на Илью Матвей. «Открыл». «Ракетиры! Кто же еще?» — усмехнулся в усы Муромец. «Пошел отсюда, тебе говорят», — ряфкнул вожак в кожаном костюме. Илья вдруг перегнулся через стол, сгреб его за отвороты куртки, приподнял и бросил к двери, сбив с ног стоявшего сзади. Затем схватил за руку второго здоровяка Белобрысова и Безбрового в зеленых штанах и в майке, который выхватил нож. Раздался хруст костей, и Белобрысый отскочил в сторону с детским воплем. «Ой, руку сломал, гад!» Матвей засмеялся, привстал было, но Илья цыкнул на него: "Сиди, я сам". Верзилов в коже неплохо знал карате, потому что ударил хозяина автомастерской в стиле каляри-паяту. В голову кулаком и в живот ногой, но результат был такой, будто он попал в скалу. Илья даже не отшатнулся. Пока его противник дул на пальцы, он снова сгреб его ладонью за куртку и сдавил так, что у того глаза вылезли из орбит. Каляри-паяту индийская разновидность карате. Одновременно Илья отмахнулся от выпада ножом третьего незваного гостя, от чего тот врезался головой в стену, сам себе порезав руку. Четвёртого, доставшего из широких штанов обрез, как он его там крепил, Матвей всё же успокоил точным уколом в нервный узел за ухом. На этом рекет и закончился. Илья одного за другим вышвырнул гостей за дверь, предварительно отобрав оружие и снова сел за стол. Мы ещё встретимся, паскуда, донеслось с лестницы. Мурмис пожал широченными плечами. На лай бешеная овцы не отвечаю. Так и живём, не скучаем. Эти уже третий желающий полакомиться дармовой выпивкой. Ничего, держусь. Смотри только, чтобы не подстрелили. А я поздно домой не хожу, и тебе не советую. Машина твоя где? Здесь? Тогда загоняй, а линк подождёт. Через пару дней заберёшь. Матвей поднялся. Ну и здорово же ты бугая лына. Держишь удар как профессионал Муки Бази. муки Бази, индийской школы рукопашного боя, бойцы, которые занимаются силовым тренингом, держат удары во все болевые точки, а руками разбивают булыжники и кокосовые орехи. Тебя подучить великолепный ганфайтер получится. Кто кто? подозрительно прищурился Илья. Это что ещё за новое ругательство? Это не ругательство, а высший титул короля рукопашного боя. Ну бывай. Вечером созвонимся и договоримся о встрече. Давно не сидел с друзьями за чашкой чая.